Глава восьмая. Ларсий, сбешенный самовольством Эфтерма, приказал подвергнуть раба бичеванию, после чего отослать на кирпичный завод, расположенный в Тарквиниях. На плечи приказал надеть вилы или фурку, особого рода обременяющую, доставляющую боль колодку в виде буквы А, в которой шея несчастного помещалась в вершину угла, а кисти рук привязывались к ее концам. Именовать дерзкого теперь следовало исключительно Фрикс, то есть родом из Фригии. Около недели Фрикс Фтерм провел на сборном пункте за Фламиниевыми воротами, куда римские граждане отправляли рабов, наказанных ссылкой на сельскохозяйственные работы, на мельницы, в мастерские или в каменоломне. Здесь были собраны тысячи и тысячи несчастных, выброшенных из прежней теплой и в какой-то мере сытой жизни. Все они в большинстве своем сидели на корточках, лежали в пыли, знакомств не заводили, если разговаривали, то только сосед с соседом, причем коротко и шепотом, никаких криков, воплей, песен. Когда и в термо доставили на сборный пункт, прибившаяся к лагерю, здоровенная, ждавшая разрешения от бремени, Рыжая сука злобно облаяла его и тут же заткнулась и отбежала. Это неожиданная, немыслимая при таком количестве собранных в одном месте людей тишина буквально сразила Фрикса Эфтерма. В этом молчании было что-то завораживающе жуткое, заставлявшее втянуть голову в плечи, затаиться, замереть. Шумели только на плацу у западных ворот. где с раннего утра посредники, вооруженные бичами, сортировали сыльных, составляли из них многочисленные транспорты и толпами разводили по Италии. Такая пересылка обходилась куда дешевле, чем отправка каждого раба за собственный счет. В том случае, когда колонна превышала определенное количество голов, городской префект представлял охрану. В лагере... кого только не было, старики, отслужившие свой век и оказавшиеся ненужными хозяевам, юнцы, мужчины, женщины, даже дети, на содержание которых римские граждане не желали тратиться попусту. Были нечистые на руку или нерасторопные домашние слуги, неспособные изящно гнуть хребет и не сумевшие избавиться от дурных привычек чихать, чесаться, или переступать с ноги на ногу в присутствии господина. Были дерзкие буяны и олухи, не по приказу забеременевшие женщины, мужчин, посмевших их обрюхатить, отправляли на другие сборные пункты. Были здесь и уверовавшие в нелепое суеверие упрямцы, чье неуважение к римским богам становилось вызывающим. В эпоху добродетельной и благожелательной силы Жестокости по отношению к подобным злоумышленникам были не в моде, поэтому хозяева предпочитали побыстрее избавиться от тех, кто мог навлечь на фамилию неприятности, чреватые позорящими гражданина разговорами или судебными издержками. Первые два дня Фрикс и Фтерма особенно мучила надетая на шею колодка, которую снимали только на время приема пищи. Все эти годы он жил в достатке, следил за собой, кожу имел нежную, поэтому самые нестерпимые страдания доставляли ему грязь и невозможность спокойно и чистоплотно оправиться. На третий день в лагере явился садовник Евпатий, сунул кому надо, и фурку сняли. Евпатий рассказал, что Волусия поссорилась с мужем, хозяин ходит мрачный, надутый, Говорят, император устроил ему выволочку. Наш ларцей строго-настрого запретил упоминать о соусланном, однако более не зверствует, иногда вздыхает. Они беседовали под крики рожавшей неподалеку женщины. Утешения садовника звучали странно. Он призвал Автерма простить своих врагов, смириться, надеяться на господина, что теперь царствует на небесах. Он, мол, скоро явится и всех рассудит. Я, в общем-то, не рабщу, — пожал плечами Эфтерм, — и не надо, — обрадовался Евпатий и принялся убеждать его, чтобы тот уверовал. Садовник начал приводить доводы в пользу Царства Небесного, где каждому будет хорошо и привольно. С точки зрения сведущего философии Эфтерма все эти доводы были не то чтобы глупы, Просто они не имели никакого разумного обоснования. Их логика была круто замешана на предрассудках и нелепых верованиях, впрочем, просвечила в них и какая-то неотразимая наивность и простодушие. «Вот ты за лупу хлопотал», — заявил садовник. «Благое дело, согласен. Но сколько вокруг таких луп, фриксов, сирусов, помфилиев, «Кто же похлопочет за всех таких мальчишек, за каждого из нас?» Он ткнул пальцем вдремавшего поблизости раба. «За этого? За того, который подальше? За старика, который без ноги? За младенца?» Добавил он, услышав писк только что родившегося человеческого создания. Эфтерм так и не нашел убедительных слов, чтобы ответить садовнику, вразумить его, объяснить, что в мире не существует меры зла, но исключительно мера добра, изливаемого на человеческие существа всеобъемлющим логосом, что все, что бы ни происходило в мире, происходит к лучшему, что все люди – братья, например, наш Ларций и он сам, Эфтерм. В его устах эти слова звучали по меньшей мере глупо, но главное – неубедительно, особенно в отношении Ларция и Эфтерма, ему ли, наказанному, привязанному к фурке, торжествовать и петь гимны безликой силе, создавшей мир и, по-видимому, на этом и успокоившейся, забывшей о своих питомцах? Рев младенца подтвердил его сомнения. У матери, совсем еще девочки, не было молока. Можно, конечно, упорно твердить, что животворящая пневма знает, что творит, но подобное упрямство – как никогда ранее показался в терму равным безумству он уже готов был признать что на мировой разум надежды нет в этом он уже успел убедиться и конечно неплохо бы ощутить в окружающем человекопространстве искомую, способную посочувствовать человеку силу но не признался было стыдно за свою учёность за прежней насмешки над туповатым, как ему казалось, сирийцем Евпатием. А оно вон как повернулось. Он глянул на небеса, завешенные облачным сумрачным пологом. Была зима, стояли холодные дни, люди мерзли, младенец мерз, согреться бы. Неужели Логос способен только царствовать, пребывать в идеальных сферах, взирать оттуда на внизу двуногих тварей, но сочувствия от него не дождешься. Другой вопрос. Нуждается ли знающий человек, или, скажем, мудрец, в сочувствии? Тут же и ответ нашелся. Если мудрец не нуждается в сочувствии, значит, он вовсе не человек, а холодная, каменная, или, точнее, ледяная тварь. Тому, кто из плоти и крови, нельзя без сочувствия. Вот садовник, дурак дураком, а явился проведать, деньги принес, позаботился. Его участие согрело душу, облегчило боль. Плюнь он насосланного, так и сидел бы в терм в колодке, мочился под себя. Все так. Однако вот что было непонятно. Каким образом сострадание могло вписаться в извечный миропорядок? Где его место? И так ли уж необходимо сострадание, чтобы этот мир вокруг, унылые бараки, городские стены, и изгородь, ограждавшая лагерь, а за ними оливковые рощи, виноградники, под ногами холодная утоптанная земля, вверху быстро бегущие облака обрел смысл, осознал себя результатом творения. Было о чем задуматься в пути. Это радовало. После посещения Эвпатия отношение к Эвтерму очень изменилось, и не только со стороны соседей или кучкующихся в сторонке христиан, но и со стороны надсмотрщиков, таких же рабов, что и ссыльные, но находившихся при исполнении. Даже хозяин сборного пункта нашел время перекинуться с Эвтермом парой слов. Это было так неожиданно. В первый момент, когда Эвтерма доставили на пересыльный пункт, Кто-то из соседей ловко обыскал его, не способно воспротивиться, и, не найдя ничего ценного, со всей силы пнул ногой в живот и отошел. Всего пару дней назад до него никому дела не было. Он держался на особицу, как, впрочем, и те, кто также был запечатан в хурку. Теперь кафтерму подходили, и не для того, чтобы пошарить за пазухой, оторвать край туники или ударить, нет». Его приветствовали, спрашивали, может, чем помочь, испытывали интерес. Весть о том, что он разговаривал с самим Трояном, молил властелинами распасти человека, какого-то мальчишку-раба, с быстротой молнии разлетелась по лагерю. Добавил славы и сочувствия, распространившийся по лагерю слух, что император Рима, могучий Троян, не только не бросил мальчишку в беде, но и навлек на известного изверга, любившего калечить подвластных ему смертных, гнев богов. На Эфтерма вдруг щедро полилось сочувствие. Это чувство кружило голову. Уже в пути, ступая по благословенной итальянской земле, он, обласканный, вдруг впервые признал очевидное, что мир без сочувствия пуст. Почему? Это была глубочайшая тайна. или загадка. Он взмолился и впервые обратился к той животворящей силе, в коей соседи искали утешение. Они называли эту силу истиной. На привалах он прислушивался к разговорам, несколько раз с захватывающим интересом выслушал рассказ о неком иудее-мыторе по имени Саул, гонителе христиан, которого сам Иисус призвал уверовать. И Саул, уверовал неужели так бывает неужели этот случай можно назвать чудом громыхнул гром блеснула молния и перед поверженным упавшим с коня мытарем и богоборцем возник ослепительный образ того кто пострадал за всех на его зов откликнулся сал поверил в чудо в этом было много верного рыбы шли на север берега моря, горы, ладцы, розовеющие при закатном солнце, дорога, обочина при дороге, сады, алтарь у дороги, теперь казались ему таинственными знаками или тайнами. О, это было исключительно важно догадаться, в каком качестве пребывал окружавший его мир, который он наблюдал вокруг. Тайна или таинство?» Если вокруг копошилась беспредельная, недоступная разуму тайна, если в мире царствовал непостижимый, неощутимый логос, мир представал одетым в роковые, пугающие одеяния. Незримый мрак заливал окрестности, заливал их неощутимо и непроницаемо. Если же все вокруг являлось таинством, значит, в каждой былинке, в изгибе горы, В гладкости, выложенной плитами дороги, в печали алтаря, он может услышать приглашение, что-то вроде призывного оклика, поучаствовать в великой смене дня и ночи, в свете луны, в сиянии звезд. Эфтерм помогал молодой матери тащить новорожденного, подставлял руку хромому старику, ковылявшему на деревяшке, а сам то и дело восторженно поглядывал по сторонам. искал отгадку. Сначала по привычке надеялся на философию, но скоро сердцем почувствовал, что одной философии здесь не обойдешься. Он теперь очень доверял сердцу, поверил в него, иначе ни счастья не добыть, ни радости не отыскать. Горы сопрягались, дополнялись долинами, противостояли ветру и водным потокам. врезавшим их каменную плоть. Вода и ветер, в свою очередь, спорили между собой на морском просторе. Море виднелось по левую руку. Там тоже шла борьба. Вода и ветер сражались за обладание этой великолепной, загибавшейся за горизонт, далью. Ветер нагонял волны, вода лениво стремилась к берегу. В этом не было вражды, хотя и вражда, конечно, присутствовала. Но всякий порыв... гасила общая сопряженность, некая божественная согласованность, и каждый всплеск волны, срыв пены с гребня всегда разрешались к обоюдному согласию, ведь как иначе можно было назвать горное озеро с окружавшими его живописными вершинами, приютившее их на ночлег как несовершенством, пределом, итогом согласия? По крайней мере, о том твердила душа. Он теперь очень доверял душе». Перед сном Эфтерм не раз вспоминал лупу, порой злобного, упрямого, как баран, порой ласкового покладистого, как котенок. Как найти согласие с ним, теперь клейменным, лишенным носа и уха? В чем же оно согласие? Лад — гармоническая соразмерность. Есть ли мир — жуткая, беспросветная тайна, о какой соразмерности ладе можно вести речь, откуда им взяться? Кто их сможет наблюдать, оценить? Если же таинство, значит, в наших силах, наполнив мир состраданием, отыскать согласие. Подбрасывая хворост в костер, восторженно твердил про себя «Боги мои, боги, таинство, конечно же, таинство!» Вспыхивавшие, сворачивающиеся, осыпающиеся пеплом сучья, подхватили. Еще ого, какое таинство. Они каким-то образом ухитрялись найти согласие с огнем. Раз попали в костер, надо светить. Это было вполне в духе философии, но в то же время это и согласие, которое обернулось теплом и светом в ночи. Приятно было сосредоточиться на созерцании золы. По смертной пыли, каково обернулись сухие ветки. Правда? У костра размышлять о смерти не хотелось. Мечталось о чем-то веселом, ясном, сокровенном, и оно пришло. простое, как вздох, как посвист ветра, шорох листвы, звон звезд, высыпавших на небе. если ли всеобщий разум, и тот, кто велик, кто отец, всего лишь перечень имен Господа? если огнедышащая животворящая пневма и святой дух суть одно и то же и только поименованы по-разному вот оно согласие между человеческой думкой рожденное усилиями зенона клеанфа Поседония, Эпиктета и словом распятого на голгофе спасителя есть господь великий логос мировой разум есть святой дух животворящая пневма, наполняющая дыханием вселенную и есть посредник между Господом и Святым Духом, с одной стороны, и двуногими тварями с другой, и этот посредник, пострадавший за всех нас, галилеянин, он распятый и воскресший, он, подаривший надежду, он, Иисус Христос. Это было хорошо, веско. В тот момент он ощутил какое-то чудо почувствовать согласованность в душе, Ощутить себя цельным, соразмерным, ладным. Далее в термо понесло. Мысль забурлила, вываривая источник силы, которая помогала перенести страдания, совместить его, раба, со всеобщим космосом, согласовать его с темным, многозвездным материальным небом, в котором ясно очертила святая Троица. Мысль увлекла далее. Можно сколько угодно взирать на звезду, наблюдать ее ход, по примеру Эрастафена, высчитывать ее путь среди других звезд, и это будет истина. Но разве эта истина умоляет прозрение, посетившее его только что при умиравшем свете костра? Смотрят и похваливают. Смелее шагай, сынок. Постарайся заглянуть в самую глубь, начиненного законами и вероятностями мироздания». Другими словами, поучаствуй в таинстве. Если что не так в нашем замысле, подсоби, исправь, поможем. Это вдохновляло. Поддержка Господа наградила успокоением и сочувствием к смерти. Жалко у нее роль выйти в конце таинства, называемого «жизнь», и взмахнуть мечом. Произвести умертвление. Что ж, Кто говорит, что он эфтерм, а ныне фрикс, бессмертен? Ее дело косить. Мое улыбнулся в ту минуту, когда лезвие меча коснется моей шеи. Это страшно? Конечно. Но страшнее вопить, стонать, пугаться меча, предаваться порокам, развлекаться тогда, когда хочется работать. Ну, снесет смерть мою голову, значит, отправлю след за Агриппином. По в пути.